что этот кабинет мне почти так же неизвестен, как и ему!» Теперь она улыбалась. Не было ли это улыбкой злорадства от мыслей о его неминуемом поражении? «Я не так уж беспомощна, имея это в виду!» — предупредила она. «Отнюдь не беспомощна!» — вскричал Макс. Она три раза хлопнула в ладоши, будто объявляя о начале выступления.